обмен без торговли Общие правила обмена в первобытном обществе было таким. Не каждый обменивается чем-нибудь на что нравится, когда и где нравится. Участник товара обмена руководствуется сложными правилами ритуала. Соображение выгодности обмена и даже отсутствие различия потребительных стоимостей не играли существенной роли. Если говорить проще, то один человек другому мог подарить трубку, а другой отдаривал его тоже трубкой. И пусть одна трубка была лучше, другая хуже. или они были неотличимо одинаковы все эти пустяки не играли никакой роли обмен подарками отличается от торговли от первичного кажущегося нам естественным и очевидным эквивалентного обмена Мы отдаём продавцу в магазине или на рынке деньги. Он нам товар. Для нас совершенно безразлично, с кем мы имели дело. Это абсолютно несущественно. из эквивалентности обмена. Очевидно, что в первобытные времена товару обмену придавалось не только утилитарное значение источника нужных потребительных стоимостей. Обмен содержал Элементы заключения союза — поддержание договора. Включенность обмена в более широкую, чем простое получение благ в сферу человеческих отношений, подготовила в дальнейшем жизнь денег как общественного социального отношения. Русский путешественник Крышининников писал о коряках. Мена онная отправлялась под видом сведения дружбы. Ибо Когда кому что у другого нравилось или в чём случалась нужда, то должен он был к другому приехать в гости и сказать о том без зазора, что он в гости к нему приехал. хотя бы прежде и не имел с ним обхождения. Другой выдающийся наш соотечественник, Меклухама Клай, привёз из Новой Гвинеи в Россию такое наблюдение. Отправляясь в гости, туземцы всегда берут с собою подарки и вещи, для обмена пользуясь при этом тем, в чём они сами имеют избыток. Спрос для них был менее важен. Вспомним аналогичную мысль Смита. Этнограф и революционер Богараз Тан так описывает наиболее распространённый способ обмена у чукчей. Женщины-гостьи собираются около входа во внутренний полог. Они приносят с собой Предметы домашнего обихода подсовывают их под полу внутреннего полога и грумка просят дать им взамен какую-то вещь. Хозяйка дома должна немедленно взять принесённую этой гостьей вещь и подложить вместо неё ту вещь, которую гостья попросила. Иногда оба эти предмета не имеют никакой ценности. Например, старуха приносит кусок старой шкуры и просит взамен нее подарить подставку для лампы. Это делается потому, что обмен подарками считается частью праздничного ритуала и является знаком дружеских отношений между лампами. хозяевами и гостями. Здесь очевидна взаимная воспроизводимость отношений обмена и тех отношений, которые Багарас там называет дружескими.